Партос, что, что, <смех> что, да, да, да. что, Портоз. что, да, да, ну, ну, что ну, с вами, любезный? Да, друг? да ну что вы меня пинаете? Да, да ну не трясите меня за мою перьевиц! <смех> да вы су-сумра, зашли мой бедный! Друг. Да мы с Позиной, Партос, Позиной! Напротив мы все трое в мышеловке. Она хороша для двоих, но для троих, Партос. Слушайте, вы все еще желаете? Выйти отсюда? Более, чем когда-либо. Можете вы сломать решетку на окне? На окне? Да. Ну, попробую. Попробуйте. Ну-ка, ну-ка. Вот этот пручик. Отлично. Ничего особенного. Кирпич довольно рыхлый. Отлично, Портос, вот чего кардинал не сможет. Может, еще выдернуть один прутик? Достаточно. Отверстие достаточное. Да. Слушайте внимательно, Портос. Скоро под окнами пройдет солдат. Ага. Я подзову его. Так. Предложу выпить, все царцы любят выпить. Тихо. Вы просунете в отверстие руку... А, в отверстие... Да-да-да-да. Схватите его за шиворот и, и втащу его сюда. Вот вам уже один комплект одежды а -а -а. и оружия. То же самое проделаем со и вторым. И со вторым. Вам ясно? Д'Артаньян, вы гений. А то справ. Тихо. Тихо. Один, по-моему, уже вышел. Вы готовы? Готов. Все в порядке? Комэнш? Да, мансиньор, солдаты ждут. Те же швейцарцы? Да, мансиньор, они плохо понимают по-французски. Отлично, проводите их в оранжерею. Солдаты! Солдаты! Везло, Портос Мы успели выбраться из окна Теперь ни слова Шляпу Надвиньте шляпу на лицо Солдаты! Солдаты! Где вы тут? Темнота страшная Я воль А, вот вы Идите за мной Приказ простой Пропустить в оранжерею только одну особу. Повинуйтесь этой особе беспрекословно. Я-я, вот, заргут. Вот, вот здесь. Сидите и ждите. Где-то рядом павильон, в котором атос. Стоит только двинуть плечо. Доставьте ваши плечи, Портос. Ждите спокойно. А -а -а, чего не люблю, это ждать. Тихо. Молчите. Он идет. Друзья мои, вы знаете приказ? Я воль, маньхер. Немец. О, прекрасно. Ждите здесь. И никого не пускайте. Я скоро вернусь. Быстрее за ним. Тихо! Ни звука. Пусть это идет. Упустим. Ничего, ничего. Еще секунда. Ушел, ушел. Ну вот теперь пора. Вот она. Оранжереи мазарини. Ух, какое великолепие. Гранатовые, апельсиновые деревья. Все в катках. Портос. А кардинал это нет. Я же говорил. Да, куда же он девался? О! Одна катка с деревом сдвинута. смотрите. Да-да. Лестница ведет вниз, в подземелье. А, скрытый механизм. Я все понял, Портос. А я нет. Лестница ведет в сокровищницу Мазарини, о которой много говорят, но никто не знает, где она. А, понял. Он там считает золото. А? Он поднимается. Идемте, идемте, Портос, сюда. Сюда, плечи поставим. Мешочек золота. На это я куплю пятерых советников и двух генералов. Вот и все. И катка на месте. Проведаем теперь графа де ля Фер. Ах да, нужно захватить с собой этих солдат на всякий случай. Не беспокойтесь, монсеньор. Мы здесь. Ой. Как вы неосторожны, монсеньор, уронили фонарь. К счастью, он не погас. Здесь ужасно неудобно бродить в потьмах. Можно споткнуться о катку и упасть в какую-нибудь яму. Только не надо, не надо звать охрану. Теперь, как видите, мы будем вас охранять. Портос! Ваши пистолеты заряжены? Конечно. Вы к графу де ла Фер, монсеньор? Надеюсь, мы вас не стесним. Вы идите вперед, а мы за вами, монсеньор. Вот сюда. Не отступитесь, монсеньор. Вот я быстричу. Проходите, проходите. Вот, вот, вот, вот, вот. Проходите, ну вот. Вот мы и на месте, монсеньор. Пожалуйста, откройте дверь. Ах, что... Не волнуйтесь. Осторожнее. Ваше Преосвященство. Вы могли бы прийти ко мне без провожатых, неужели вы думали, что я могу забыться и... Дорогой граф, это мы с Портосом. Дартаньян, Портос. Что это значит? Роли переменились, граф. Теперь я пленник. Вы хотите потребовать у меня свободы? Я возвращаю ее вам. Да-да. Чтобы через пять минут опять арестовать? Слушайте. В конце коридора есть дверь. Вот, ключ от нее. Дверь ведет в парк. Перелезьте через стену парка. Там большая дорога, лес, свобода. Ну, согласны? А -а -а, монсеньор, проведите нас сами до той двери. Да. Господа. Прошу вас. Ну, извольте, сударь. Парк. Стена там чуть дальше. Какая темная ночь, монсеньор, а мы совсем не знаем местности. Да. Если бы вы довели нас до стены. Ну хорошо. Идемте. Идемте. Идем. Ну вот, стена. Вы. Удовлетворены, сударь. Атос, а ну ка влезайте на стену, живо. Хорошо. Так, ну как перебрались? Живы? Целы невредим. Ну, Ну теперь я. Портос, да. Держите кардинала. А ну ка подставьте мне спину. Так, так. Вот, Хорошо. вот я и на стене. А, теперь давайте сюда кардинала, Портос. Если попробует пикнуть, господа. придушите его. Только легонько, а портос. Господа, понял. Господа, Одну это минуту. что это же? Отлично. Он на стене, я держу его. Кардинал, сию же минуту прыгайте вниз, Катосу, или я убью вас. Сударь, вы нарушаете обещание. Я вам что-то обещал, монсеньор. Благодаря мне вы получили свободу. Это выкуп. Ну, а выкуп за те несметные сокровища которые хранятся в оранжерее под землей. Нажав пружину, вы... Творец, милосердный, я пропал. Атос! Я спускаю вам кардинала, держите его! Что его? Портос, вот вам моя рука. Поднимайтесь, поднимайтесь сюда. Ну вот. Вот и все. Из места буду стрелять. Арамис, это вы? Рамис, это мы! Портос. <свят> так, так, так вы свободны, друзья! <свят> И без моей помощи. А у меня здесь человек 60. О! Мы готовились к касанию. <свят> ну как как вам удалось вырваться из рук этого подлеца Мазари? <свят> ну что вы? Мы свободны только благодаря ему. Вы, как всегда, шутите, Д'Артаньян! <свят> Такой жулик. Монсеньор, позвольте вам представить Шавалье Д'Арбле. Он давно мечтал быть э, вам представленным. Кардинал? Славная добыча! А куда мы его отвезем? <связыв> э, да, куда мы поедем? Э, к вам, Портос. Что? В ваш прекрасный замок Пьерфон. Не слишком да. далеко и не слишком близко да. от Парижа. Монсеньор, Вы будете жить там, как король. Да, свергнутый король. Военная фортуна капризна, монсеньор. Мы не станем злоупотреблять положением, Но мы им воспользуемся, монсеньор. Напрасно вы думаете, что это авантюра вам удастся, господа. Конечно, во дворце меня уже хватились. И королева этого так не останется. Эй, друзья, сюда, сюда, скорее! Да -да. Лошадей! Прошу вас, шевалье. Отвечаете за то, что случилось, Коменш! Ваше Величество, я, я ничего не понимаю! Мы нашли двух раздетых и связанных солдат, а исчезли вместе с кардиналом. И никто, никто, ничего не слышал, не видел! Куда его увезли? Куда увезли кардинала Коменш? Ваше Величество, если бы я знал, немедленно, немедленно всех на розыске кардинала! Комэнш, если до утра вы его не найдете, вы отвечаете головой. Я бегу, ваша леча, я бегу, приму, приму все веры, все веры приму.